Глава 4 О принцах, принцессе, их матушке, императоре и столичных храмах Знакомство с монаршем семейством выдалось неофициальным. Пользуясь тем, что от моей всеобъемлющей наглости благородная чета лишилась дара речи, ее высочество — единственное, кто не утруждал связки ором за ухо тащило от меня своего младшего братца, за что я была ей ну очень благодарна и навсегда уверилась, кто в этой семье единственный адекватный человек. — Карин, не надо! Отпусти! — ныл Арден, но сестра не принимала никаких возражений. «Не позорься перед гостями!» — прошипела ему на ухо принцесса, и даже платье не мешало ей вразумлять наглецов. Наверное, восхищение все же отразилось на лице, поскольку ее высочество подарило мне благосклонную улыбку и протянуло ладонь, предлагая подняться. Я с радостью воспользовалась ее помощью. «Карин, отойди от нее!» — раздался глухой голос ее величества. Сама императрица стояла уже в дверях, заслоненная спинами сына и мужа. «Девочка, кем бы ты ни была, не трогай моих детей!» Я с недоумением покосилась на обе свои руки, но ни грязи, ни следов проклятий на них не обнаружила, зато краем глаза уловила движение. Его высочество медленно, по сантиметру, приближал свои наглые конечности ко мне. Отшатнувшись, я с трудом удержала равновесие, едва не свалившись в кресло. В это же время за моей спиной что-то хлопнуло, и талию обвели чьи-то руки, плотно прижимая к себе. Я принюхалась, но ничем особенным от припозднившегося стража не пахло. «Саер, убери ее пока отсюда!» — тихо распорядился Валиер. Теперь, когда мое присутствие во дворце больше не было гипотетически возможным, принц позволил себе немного расслабиться. И вместе с долей облегчения всем стало заметно и дикая усталость. Нам всем нужно успокоиться и обсудить произошедшее. «Я пойду с ней!» — заявил проклятый, торопливо сползая с кровати и больно цепляясь за мой локоть. «Если бы не Сайер, мы бы вновь повалились на пол!» Отвыкшие от работы мышцы с трудом удерживали принца в вертикальном положении, а весил он всё равно изрядно. «Нет, ты останешься!» — оборвал его отец, с сожалением глядя на сына. «Проклятие может в любой момент...» «Вы ошибаетесь, ваше величество. Как раз сейчас проклятие не угрожает жизни его высочества», — прервал императора на полуслове Верховной. «Приглядитесь к его ауре. Нити проклятия ослабли». Жрец выдержал паузу, давая присутствующим убедиться в правоте его слов, и добавил. «Полагаю, мы нащупали ограничивающие условия, и дары, принесенные Пресветлому, не были напрасны. Подсказка, которую он нам дал, — «Оказалось верно. Принц, сжимавший мой локоть, видимо, решил воспринять слова Верховного как руководство к действию, и действительно принялся меня ощупывать. Сжатая в кулак ладонь, запястье, локоть, предплечье, ключица...» «Так и будешь меня держать?» Я попыталась вырваться, но Сайер сжимал крепко, одной рукой обхватив за талию, другой — сведя вместе запястье. А они смотрели. Кто-то со сдержанным интересом, кто-то с любопытством исследователя... Кто-то не скрывал платоядного блеска, будто предвкушая продолжение. «Да чтоб! м м м, -м Мне заткнули рот, прежде чем я успела назвать хоть кого-нибудь, но в глазах императора появилась ярость. «Ваше Величество, будьте благоразумны!» — поспешил вмешаться жрец. «Ваше Высочество, мы все рады, что вы чувствуете себя лучше, но это не повод приставать к девочке. Мы не знаем, чем именно вы заслужили свое проклятие». но едва ли вам отомстили за праведный образ жизни. «Арден, отойди от неё холодно приказал Валиар. Принц вздрогнул и с видимым затруднением отстранился. «Сайер, в мой кабинет!» На сей раз приказ был исполнен без промедления. Утопающее в полумраке помещение было пусто, плотные занавески на окнах верно обороняли сумрак комнаты. Будь моё зрение сродни человеческому, я бы обязательно споткнулась, не разобрав, где кончается ковёр и начинается скользкий мрамор. Очертания мебели с трудом поддавались расшифровке, и то, как легко перемещался по кабинету Сайер, выдавало в нём частого гостя этих стен. Огибая углы и не задев ни одной вазы, мужчина распахнул шторы, впуская солнечные лучи. Я зажмурилась, пережидая, пока глаза привыкнут к яркому свету. «Присаживайтесь!» предложил Саер, застывая изваянием у двери. «Если я могу что-то для вас сделать... Вы мне противны». «Сожалею», — в голосе собеседника скользнула печаль. «В своё оправдание могу заметить, что я присягал императорской семье, а вам никто бы не причинил вреда». «Конечно», — меня передёрнуло от воспоминаний о чужих прикосновениях. «Если он со всеми так себя ведёт, мир немного бы потерял с его уходом». «За такие слова можно расстаться с жизнью», — спокойно сообщил мужчина. «Не стоит их повторять в присутствии его высочества. Иначе что, распрощаюсь с собственной жизнью?» Я подалась вперёд с интересом, заглядывая в лицо собеседника. Едва ли он был дураком, раз решил молчать о моей беседе с Яринами. Да, и сомневаться, что вывод этот мрачный тип сделал... Даже я не настолько наивна. «Полагаю, что обойдётся без крайних мер», — поморщился Саир заметил. Верховный не даст вас в обиду. Вы чем-то его привлекли, а его величество скоро остынет, особенно если его высочество не сможет долго наслаждаться жизнью без вашего присутствия. Любопытно, что именно вы стали частью условия снятия проклятия. Не желаете объясниться?» Я пожала плечами. Дело выходило примерским. Конечно, нельзя исключать вероятность, что условие включало любую... провинциальную деву, но надежда корчилась в муках. Стоило вспомнить, что искали среди жрецов, не делая различий между обоими полами. Ещё и милость Кордалеса, о которой упоминали. «Появись необходимость провинциалки, никто не стал бы выискивать среди служителей культа. Значит, искать среди жрецов направила именно воля Пресветлого». и после длительных поисков, когда отчаявшееся семейство уже успело перебрать всех столичных и еще неясно каких жрецов, Валер привозит меня, жреца разве что денежного культа, и его брату мое появление помогает. Кардалис необычный смертный, он не мог не знать, что большинство триерских культов к религии имеет весьма опосредованное отношение — Но он отправляет последователей по этому следу, поскольку выдавать своих людям противоречит внутренней этике, а выдать необходимо. Следовательно... Руки непроизвольно сжались в кулаки, а я с упоением представила, как сжимаются пальцы на шее той нехорошей сущности, что так меня подставило. Или тот, кто решит побаловаться проклятиями, уже успел меня похоронить? Ой, как неприятно получилось, что я всё ещё на этом свете. Губы сложились в нехорошую усмешку. Сайер, пристально следивший за сменой моего настроения, нахмурился. Он раньше не выглядел расслабленным, но теперь и вовсе подобрался, как перед прыжком. Тело напряженно замерло, готовое среагировать на малейшее колебания, будь то искажение магического фона или попытка к бегству. Материализовавшийся посреди кабинета парень с трудом успел уклониться, когда в его сторону сорвалось боевое плетение. «За что?» Потирая ушибленное после столкновения со стеной плечо, вопросил новоприбывший. Судя по лицу и застывшей в глазах обиде, юноша не первый раз сталкивался с произволом вышестоящих. «Что я опять не так сделал?» «Обсудим позже», — уклончиво ответил Саер, косясь на меня. Я поспешила перевести взгляд на потолок, отсутствующую или пнину поизучать, к примеру. Воображение развивает на ура. «Кто тебя отправил?» «Его Величество требует доставить госпожу обратно в покое младшего принца. Проклятие вернулось. Верховный полагает, что для его заморозки необходимо присутствие девушки. Нам нужно торопиться». Юноша протянул мне раскрытую ладонь, предлагая хвататься. «Я сам перенесу госпожу. Сообщи о нашем прибытии и попроси Ардена не бросаться на девушку, едва её увидят». «У него не хватает сил», — фыркнул парень, исчезая. «Идёмте». В отличие от своего младшего, Саерни сомневался, что я пожелаю перемещаться, и попросту зашел со спины. Ко мне он не прикасался, вместо того перенеся мою скромную персону в принцеву спальню вместе с креслом. «Должны немедленно принять меры!» Голос императора ударил по ушам, заставляя меня поморщиться. «Наконец-то! Эрвин, Той, положите девчонку к принцу, не видите? Арден без сил!» Уже знакомые стражники с рвением бросились выполнять приказ, и Саер, заступивший им дорогу, оказался полной неожиданностью для бравых служителей Алибарды. «Что, измена?» — холодно осведомился император, глядя, как рыжий одним движением заставляет застыть своих менее расторопных коллег. «Нет, ваше величество», — сухо ответил за Саера Валиар, жестом давая понять подчиненному, чтобы он отступил. Позвольте вам напомнить, что требование противоречит этикету. Более того, является оскорбительным для Алери. Напомню, что еще вашим прадедам Алери и Алеры были уравнены в правах с представителями дворянства, а потому обращаться с ними следует соответственно. Полагаю, истоки такого решения вам известны, и напоминать о них не следует. Верховный? «Это еще доказать нужно, что она, Алери, а не сообщница преступника». Недовольно поморщился венциносный отец проклятого. Что ж, судить его за предвзятость было бы неправильно, но подобное всё равно не оправдывало столь явного пренебрежения правилами вежливости. «В таком случае госпожу следует сопроводить в тюрьму, а не требовать уложить рядом с Арденом», заметил Валиар и натолкнулся на гневный взгляд родителя. «Будьте последовательны, отец. Мы хотим получить услугу от Шерриан, и как бы ни относились к ситуации...» должны помнить об уважении. Я хмыкнула, сомнением покосившись на лорда. Слишком уж его нынешняя речь противоречила действиям. Или всему виной то, что теперь я нужна им больше, чем они мне, и пришло время торговаться? Дитя! Мать пострадавшего решила взять слово. Мой сын нуждается в тебе. Не откажи в помощи. Она была столь впечатлительно печальна, а то он ее скорбен, что где-то в глубине души я заподозрила обман. Впрочем, за красивые глаза императрицы, если и становились, то очень быстро обретали иные, более действенные для манипуляции способности. «Ладно», — буркнула я, обходя Сайера, не торопившегося выполнять приказ Валиара. И пусть моей обиде претила необходимость соглашаться, силы пока были неравны. Но если он снова попытается... Уточнять, какая именно попытка имеется в виду, не стало, Все и так были взрослыми людьми и понимали. То мое проклятие так просто остановить не удастся. Мы учтем, — холодно заметил его величество, вмиг возвращая себе спокойствие. Что и следовало ожидать? Маленький домашний театр с распределенными отрепетированными заранее ролями. «Вам придется переехать поближе к его высочеству», — взял слово молчавший до сели Верховный. Видимо, в его актерском таланте император сомневался, раз в исполненном спектакле не дал тому и пары реплик. Впрочем, вероятно, и то, что кардалис запрещал своим последователям участвовать в подобных действиях. «Пока мы не выясним, что именно является условием для снятия проклятия, вы должны быть вместе. Разумеется, мы не можем требовать, чтобы вы рисковали своей репутацией. В комнате всегда будет кто-то находиться». «У меня нет репутации!» — перебила я жреца, проходя мимо. На миг мне показалось, что его лицо дрогнуло, а седые виски окрасились тьмой. моргнула и всё исчезло. Разве что в глазах жреца появилось непонятное удовлетворение. «Как и тех, кто мог бы в ней усомниться! Компаньонка не понадобится! Но его высочество!» — я опустилась на колени у кровати и положила ладонь на взмокший лоб принца — «Должен зарубить на носу, что Саер не всегда будет спасать его конечности от справедливой кары». «Он запомнит», — пообещала за сына императрица. Несмотря на участие в представлении и сомневаться, что женщина волнуется за нерадивого отпрыска, не приходилось. Лишь тогда, когда дыхание принца выровнялось, она перевела дух. «А не запомнит? Запишет. Как всегда поступает с любыми поручениями». фыркнула себе под нос принцесса, за что удостоилась осуждающих взглядов практически от всех присутствующих. «Разве я не права?» «Полагаю, нам пора расходиться», — внёс предложение его величества. «Валер, жду через час докладом. Раз уж одну проблему мы смогли отложить, отчитаешься о состоянии дел в провинциях. После зайдёшь к Далиару. Нашу гостью он уже видел, но нужно согласовать изменение её статуса. Займёшься?» Братец Ардена кивнул. «Дорогая, позвольте пригласить вас на обед». Его Величество предложил жене руку и, дождавшись, пока императрица вложит свои пальцы в его ладонь, повернулся к жрецу. «Верховный, не составите нам компанию». Помедлив, пожалуй, самый осведомленный смертный в комнате кивнул, принимая приглашение. Губы императора тронула удовлетворенная улыбка. «Карин, леди Аристаль, крайне недовольна твоим поведением». «Я знаю, папочка!» — просияла принцесса, будто на её долю выпала долгожданная похвала. Но уже в следующее мгновение улыбка померкла, а в голосе принцессы послышалась усталость. «Но она непроходимо глупа, давно следовало от неё избавиться. Ты же уже закончил свои дела с её дядюшкой, ты обещал!» — напомнила девушка. «Ещё пара дней!» — поморщился его величество. В торе ему скривилось лицо принцессы. Видно, они оба не получали никакого удовольствия от общения с упомянутыми людьми, но положение обязывало. «Валяр, ты не мог бы...» Принцесса обернулась к брату, состроив лицо бывалого просителя, по щелчку вспоминавшего о сгоревшем доме, вырубленном саде, произволе властей и прочих бытовых мелочах, знакомых каждому купцу. «Я постараюсь, Рин, но я не бог». Пообещал сестреон поклонился и поспешил исчезнуть, пока его не осчастливили новым поручением. «Карин!» — позвала императрица, нерешительно замирая у порога. Ее супруг жестом отослал замешкавшихся стражников, отчего те вновь звякнули доспехами, торопливо отступая на вверенные им посты. «Я пообедаю с братом и нашей гостей», — сообщила принцесса и пояснила. «Не хочу лишний раз травмировать леди Аристаль своим непристойным видом». Я сомнением покосилась на принцессу, но выбившуюся из прически прядь едва ли можно было окрестить непристойным видом. Впрочем, не удивлюсь, если для местных дворян я сама буду одной сплошной непристойностью, неважно в каком виде появлюсь перед обществом. — Я распоряжусь, — благосклонно кивнула императрица и позволила супругу увести себя. — Позвольте пригласить вас на ужин. Верховный словно только и ждал, пока удалится монаршая чета. Полагаю, нам будет не лишним обсудить с вами некоторые моменты вашего здесь пребывания. Покосившись на Саера, не торопившего покидать покои принца, жрец с явной неохотой пояснил: "Алери, следует больше узнать о нынешней расстановке сил в Пантеоне и, возможно, сменить покровителя. Но ведь это может плачевно отразиться на состоянии моего брата", вступила в беседу Карин. "Мы до сих пор не знаем, что точно привело к приостановке действия проклятия. Разумеется, я это учитываю. О ближайшей перспективе речи не идёт, но в дальнейшем именно храмо Кардалеса принадлежат самые сильные алеры и алери, и мы были бы рады пополнить свои ряды. Но не обидится ли нынешний покровитель Шериан, если она решит уйти под длань Кардалеса? Я подавилась от подобного предложения, но промолчала. Впрочем, Верховный и это не упустил. Кивнув каким-то своим мыслям, Карин же и не думала отступать, отстаивая мое право на самостоятельность. Разве она не потеряет божественную поддержку, если пренебрежет волей избравшего ее божества? Не все боги столь трепетно относятся к своим последователям. Быть может, нам удастся компенсировать ему потерю. Я хмыкнула. Теоретически — Это было осуществимо, поскольку и среди пантеона существовала своя иерархия, основанная на количестве верующих и, соответственно, силе каждого конкретного божества. За те или иные услуги, оказанные сильнейшим из представителей пантеона, можно было получить их поддержку и дармовой силу. А учитывая, что культ Кардалеса устраивал императорскую семью на протяжении нескольких десятков поколений, и верующих под своей дланью собрал великое множество, Верховный не мог допустить мысли, что проблемы могут возникнуть сверху. Едва ли кто-то из местечковых божеств откажется оказать услугу более удачливому собрату. Ведь тот от него хочет такую малость, какого-то жреца. Впрочем, просвещать и огорчать Шаона раньше времени, пожалуй, излишнее «Шериан!» — перед моим носом провели ладонью. «Ты здесь?» «Да!» — моргнув, откликнулась я. «Задумалась только...» «Верховный, благодарю вас за предложение. С радостью побеседую с вами в любое удобное для вас время». Жрец благосклонно кивнул, оглаживая Рясу. Мой ответ пришелся ему по вкусу, как будто он вовсе не заметил иронии. «Ага, как же! С радостью в любое время!» «Полагаю, пока мы не разберемся с проклятием его высочества, вы не сможете свободно покидать дворец. Я навещу вас вечером». Едва обозначив поклон, Верховный удалился. «Жрец, а ведёт себя как купец!» — фыркнула Карин, усаживаясь в кресло и скидывая туфли. Ни Саер, ни его высочества никак не отреагировали на явное попрание этикета. «Ну что, братец, поведаешь, где успел проклятия нахватать? Как иная собака репьёв!» «Не проклятие, а проклятие! Одно!» — слабо поправил принц, не делая попыток подняться или открыть глаза. «Это сейчас одно. Остальные, пока ты валялся, сняли!» «Знал бы ты, в какую сумму обошелся казне!» — попеняла брата Карин. «Наш с матушкой гардероб меньше стоит. Выкарабкаешься. Попробуй только не оправдать вложенных тебя средств». Его высочество поморщился и мотнул головой, скидывая мою ладонь. Я пожал плечами и отошла на шаг, пристально глядя на внезапного пациента и отслеживая возвращение проклятия. «Шаг, второй, третий...» Я с облегчением перевела дух, отойдя к окну и не заметив изменений в ауре принца. «Все в порядке», — пояснила я, замершим в ожидании зрителям. Карин едва заметно выдохнула. Как бы она ни ругалась, но ее тревога за брата была неподдельной. «Мне не обязательно держать его за руку. Достаточно быть в пределах комнаты. Но, Ваше Высочество, вы упомянули проклятие?» «Да», — принцесса неохотно кивнула. «С последней своей прогулки Арден принес целую россыпь, от бытовых до смертельного». Девушка с осуждением покосилась на брата. «Где погулял? Валеру так и не удалось восстановить твой полный маршрут. Даже помощь лорда Анвентара не помогла, а его, ребят, ты знаешь». «Я не помню», — помедлив признался юноша. При упоминании о лорде он вздрогнул и непроизвольно попытался втянуть голову в плечи, но лёжа проделать такое не смог. «Помню, как повздорил с отцом». «Удрал через ход под галереей, зашел к Терренсу. В каком кабаке мы напились, не знаю. У него спрашивали?» «Спрашивали», — подтвердила принцесса. «И мага приглашали и целителя, но без толку Он, как и ты, успел до того набраться, что младшего наследника герцога Аварлена пригласили на беседу прямо из стражи. Благоухал он при этом». Арден торопливо принюхался к собственному телу. «Нет, ты с ним по хозяйственному двору не бегал и в помете не валялся». успокоила принцесса, и даже ничего не разнёс. Правда, отец был очень недоволен, когда ему прислали твой браслет из заведения госпожи Жоли. «Как он меня сам не убил?» — риторически вопросил юноша, прикрывая на мгновение веки. «Не успел», — развела руками принцесса, но удержалась от ехидства. «Когда он пришёл утром устраивать разнос, ты хрипел на полу, тут уж всем стало не до вправления твоих мозгов». Но, сам знаешь, память у отца длинная. Как только опасность минует... Я понял. Лучше мне сразу проситься куда-нибудь подальше. Не получится. Мать тебя после такого никуда не отпустит. Только под присмотром отца, Валяра или Анвентара. А тут уж ты сам не рад будешь. В дверь вежливо постучали. Поморщившись, принцесса нырнула в туфли, оправила платье и села, идеально выпрямив спину. «Входите!» позволила она и добавила, разглядывая ногти. «Сайер, помоги им!» Мужчина кивнул, принимая поручение. Не говоря ни слова, он перехватил особенно тяжелый поднос у одной из служанок, за что удостоился от нее такого признательного взгляда, что я засомневалась, будет ли страшно постой этой ночью. Нахмурилась, понимая, что думаю о совершенно посторонних вещах, и отвернулась. Неторопливо подошла к окну, отдернула штору и зажмурилась. Яркое солнце ударило в глаза, заставляя щуриться. Тепло, ласково коснулось кожи, пытаясь согреть её, но безуспешно. Подошедшая сзади принцесса удивлённо охнула, прикоснувшись к моей ладони. «Какая холодная! Замёрзла?» «Нет, ваше высочество», — покосившись на прислушивающихся служанок, ответила я. «Просто такая особенность». Принцесса кивнула, принимая ответ, и было совершенно ясно, что не одна она запомнила мои слова. «Может, это и хорошо», — протянула она, вглядываясь за горизонт. «Летом здесь бывает очень тяжело находиться. Одни бассейны спасают». «Да лето ещё далеко», — осторожно заметила я. «И было бы невежливо с моей стороны пользоваться гостеприимством вашей семьи столь долго». «Верховный шаун так просто тебя не отпустит». Тихо, чтобы не уловил никто посторонний, проговорила принцесса, перекидывая кончик косы со спины на грудь и стягивая удерживающие волосы ленту. на моей памяти ты вторая, кого он так зазывает на беседу». «А кто был первым?» — заинтересовалась я. Хотелось бы понять, по какому принципу Верховный выбирает. Рыжий юноша, пришедший с юга, через пески. Он появился у ворот пару лет назад, пыльный, потрепанный всеми ветрами, но бледный, словно и не через пустыню шел. Ни следа загара на коже, ни одной веснушки». Бросил страже монету времен арестара II и юркнул в город. Неделю жил по тавернам, ходил наниматься, но пришлого без документов богатые дома не возьмут, а бедным слуга не по карману. Прибился к циркачам, а те не угодили верховному Шаону. Он их приказал высечь на главной площади за оскорбление Кардалеса, но Ликен предложил устроить суд богов. — Пусть сам оскорблённо решает, как покарать нас, если хоть слово лжи о нём слетело с моих губ, — бросил юноша и стремглав бросился к храму. — Шаон, стража, за ним, а он уже у алтаря стоит и воззвание заканчивает. — И? — я обернулась к принцессе краем глаза, замечая, как покидают комнату слуги. — И ничего, — фыркнула девушка. Хардалис явился, посмотрел на Смутьяна, покачал головой и приказал Шаону простить глупца. — А верховный? повиновался, пожал плечами принцесса, разбирая косу и распуская волосы. Снежный водопад пролился на алый бархат платья. А после пригласила лекена на беседу. Я слышала, они всю ночь разговаривали, а к утру Ликен принял служение и остался в храме жрецом. Чьим? Во все глаза вытаращилась я. Больше всего описанный Ликен походил на Толяра пустыни, антропоморфного духа, явившегося в город после потери последних своих верующих. и я от схожести наших историй. В этом свете предложение Верховного было объяснимо. Любой дух мог войти в свиту более могущественной сущности, подпитываться от его алтаря и творить то, на что у обычного жреца даже с божественной помощью сил может не хватить. А чем больше чудес, тем больше паства и больше сил у того, чьим именем дарит благодать. «Кардалисы, естественно!» Карина оглянулась и позвала: "Идём к столу. Несправедливо, что Шаон уже обедает, а мы из-за него до сих пор не приступили. Братец, за твоё возвращение к жизни". Принцесса подхватила один из кубков и отпила янтарную жидкость. Её высочество Карина оставила нас ближе к вечеру. Едва на горизонте появились алые всполухи, девушка поднялась и, попрощавшись, откланялась. Я перевела дыхание. Какой бы интересной рассказчицей ни была принцесса, все ее истории сводились к одному — моему прошлому. Мне ее любопытство не льстило, но игнорировать вопросы было невежливо, а уклоняться от них становилось все сложнее. Не вселяло оптимизма и то, что Сайер внимательно слушал каждое мое слово — «Наконец-то она ушла!» — выдохнул с облегчением Арден, после чего смутился и пояснил. «Нет, я, разумеется, люблю свою старшую сестру, но ее любопытство уже вошло в историю. Ни один принц поспешил уехать задолго до отбытия официальной делегации, лишь бы избежать настойчивых расспросов со стороны Карин. Иногда мне кажется, что она хочет сместить лорда Анвентара с должности, или, если это не удастся, то хотя бы брата сместить». Сайер чуть вздернул брови, услышав о перспективе сменить начальство. Не поверил словам юноши или знал что-то, исключавшее подобный исход. «Шерриан!» — принц поторопился выбраться из подушек и сесть. «Позвольте принести вам извинения за мое недостойное поведение!» Я качнула головой. Придворные формулировки, выхолощенные этикетом, не оставлявшие налеты искренности, вызывали во мне лишь раздражение. Арден хотел продолжить, но я жестом остановила его речь. «Не стоит», — отмахнулась я, — «будет достаточно, если вы впредь не станете повторять своих ошибок, не только со мной», — с намеком добавила я, от отчего принц выразительно закатил глаза, давая понять, что нравоучения не возымеют никакого действия, ибо испробованы во всех доступных вариантах. Я понятливо усмехнулась, вызвав слабую улыбку и у моего собеседника, чего нельзя было сказать о Саере. Мужчина нахмурился, его взгляд на пару секунд утратил осмысленность, но стоило мне подняться из облюбованного кресла, как страж вернулся в реальность. «Верховный приглашает вас на ужин!» «Куда?» — покосившись на напрягшегося Ардена, успевшего за полдня отвыкнуть от скручивающей его боли и больше не впадавшего в беспамятство, уточнила я. «Из соседней комнаты убрали ненужных более целителей и жрецов. Теперь там вполне можно поужинать». «А, поспать?» — осторожно поинтересовалась я. «Если позволит проклятие принца». Саер вновь отключился от реальности. «Милорд Валер распорядился подготовить для вас смежные покои. Там почти закончили с перестановкой. Если вас не смутит необходимость спать в бывшей гардеробной...» «Не смутит», — подтвердила я. «Отлично», — в голосе Саера послышалось облегчение. «В таком случае на ночь переберетесь туда». Мы развернем кровать его высочества, так между вами будет минимальное расстояние. Но спать вы будете в разных помещениях, не смущая друг друга своим присутствием. Разумеется, если вы, ваше высочество, согласны, рискнуть и убедиться, что данный вариант сработает. Арден торопливо кивнул, пока его не заподозрили в трусости. Но в глубине глаз плескалась затаенная тревога. Саир не стал медлить и предложил мне руку. Мои пальцы не дрогнули, когда я ухватилась за протянутую ладонь. Перенос занял мгновение и прошел, судя по отсутствию удивления на лице стража, практически без отклонений. Видимо, мы действительно прыгнули в соседнюю комнату. Еще минуту мы простояли в сыром после влажной уборки помещения, потом Саир исчез, чтобы вернуться спустя миг и удовлетворенно отчитаться. — Вы достаточно близко, его высочество ощущает дискомфорт, но не более. Можем перемещаться обратно. — Постой! Я торопливо шагнула назад, упираясь ногами в кровать. «Я хочу знать больше обо всём, что здесь происходит. Вы мне должны...» «Я помню», — сухо отозвался мужчина. «Но давайте отложим наш разговор. Верховный теряет терпение. Охрана не сможет долго ему отказывать, а значит, вы должны быть с принцем, иначе жрец может пожелать беседы там, где мы не сможем подслушать». «Во дворце есть такие места?» — делана удивилась я. «Часовня закрыта от прослушивания». «Божественной волей!» — фыркнула я. «И десяткам высокоуровневых щитов!» — усмехнулся страж. «Там молятся члены императорской семьи. Ни к чему, чтобы их откровения кто-либо услышал». «Ни к чему!» — повторила я и, фыркнув, добавила. «Вы знаете, ощущаю острую потребность помолиться. Не знаете, как можно это устроить?» «Если его высочество пожелает облегчить душу, никто не станет ему препятствовать». В одиночестве же вас туда не пустят. При всём моём уважении. — Я учту, — кивнула я и шагнула к мужчине, позволяя ему переместить нас обратно. Арден ждал нас с нескрываемым нетерпением. Стоило нам появиться, как пальцы, сжимавшие края одеяла, расслабились, и он обессиленно упал на подушке. — Наконец-то! Чего вы так долго ждали? Саер не дрогнул, а я пожала плечами. — Так получилось, Ваше Высочество! — Под потолком ярко вспыхнули осветительные сферы, разгоняя появившиеся было тени. Я непроизвольно зажмурился и застыла на месте. Даже сквозь веки мне было тяжело выносить хлынувший в покое свет, столь яркий, что мое предположение об обычных светильниках утрачивало всякий смысл. Ни один осветительный артефакт не обжигал ауры, не пытался коснуться источника, не вынуждал сдирать облик, с которым успел сродниться — «Мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не расцарапать себя в кровь и открыть глаза». Мир поплыл, слезы заполнили все видимое пространство, но стало легче. Очищение — препротивнейшая вещь. Чем больше ей сопротивляешься, тем сильнее она бьет, заставляя любой предмет или сознание принять истинную форму. Считается, что провести обряд могут лишь сильнейшие жрецы. Впрочем, сомневаться в избранности Верховного не приходилось, как рассчитывать на случайность проверки». «Достаточно!» — закрыв меня собой, вперед вышел Саер. Лязгнула сталь, напоминая физических аргументах. Схлынул поток божественной силы, пущенный в ход служителям. «О ваших действиях будет доложено!» «Иного я и не ожидал», — согласно отозвался жрец. «Докладывайте, Саер. Его высочество ждет вас в кабинете его величества. Не волнуйтесь, больше я ничем не обижу вашу подопечную. Достаточно того, что я увидел». «Едва ли кардальс позволит мне большее в отношении Алери», — с усмешкой добавил он, подаваясь вперёд так, чтобы я могла его видеть. В серых глазах плескалось удовлетворение, будто мужчина получил ответ, к которому так стремился. «Алери, ваш ужин остывает», — напомнили мне, приглашающий, протягивая руку. Я рискнула проигнорировать предложение, от отчего губы жреца тронула улыбка. «Право, не стоит». Шаон качнул головой и повернулся к принцу, принявшемуся было подниматься с кровати. — Ваше Высочество, Дарон навестит вас через пару минут. Император хочет знать, насколько изменилось ваше состояние. Ужин для вас будет подан позднее, после полного осмотра. — И мне. — Идемте, Алере, его Высочеству предстоит неприятное время. Сомневаюсь, что принц захочет, чтобы вы его видели в такой момент. — Иди! — Хрипло попросил Арден, мученически вздохнул, смиряясь с незавидной долей, и перевернулся на бок. «Сайер!» — напомнила о преданном приказе жрец. Наградив его красноречивым взглядом, обещавшим все пытки мира, страж исчез. Я вошла в соседнюю комнату первой. Аромат жареного мяса ударил в ноздри, стоило открыть дверь. Я сглотнула, отдавая дань уважения поварам. «Прошу!» — не делая попыток прикоснуться, указал в сторону появившегося в комнате обеденного стола жрец. «Считайте это моими скромными извинениями за инцидент». «Тогда я предпочту не принимать ваши извинения вместе с ужином», — с трудом переселив голод, сообщила я, делая шаг назад. «Ваше право», — пожал плечами Верховный, усаживаясь на один из двух стоявших у стола стульев. Расправил салфетку, выбрал приборы. Казалось, ему вовсе нет дела до застывшей в нерешительности меня. «Чего вы добиваетесь?» Я не выдержала первой, игнорируя этикет и забираясь на стул с ногами. Раз уж не удалось поесть, хоть испорчу кому-нибудь аппетит. Правда, этого кого-то мое попрание приличий не смутило. Напротив, он лишь усмехнулся, словно получая очередное подтверждение своим догадкам. «Вашего любопытства?» — предположил жрец. «Мне любопытно». «Польщен!» — с признательностью кивнул Верховный и отправил кусочек Жаркова в рот. Тщательно переживал и ухватил вилкой листик салата, прихватил мой полный недоумения взгляд и продолжил трапезу, будто и не он пару минут назад сделал все, чтобы остаться со мной наедине. Сжав зубы, я молча наблюдала за выверенными движениями вилки, периодически сглатывая, когда во рту образовалось чересчур уж много слюны, желудок противно заныл, но разделить трапезу с мужчиной значило принять его извинения, а прощать его было неправильно». «Десерт?» — предложил Шаон, рисуя руну вызова. «Что ж, и я не буду», — не дождавшись от меня ответа, стёр незавершённый рисунок жрец. «А, Лерри, вы позволите обращаться к вам по имени?» Я молча кивнула, чем вызвала у мужчины лукавую улыбку. «В таком случае вас не затруднит представиться». «Шерриан», — повторила я, но пальцы непроизвольно сжались сильнее, впечатывая ногти прямо в кожу. «Это не ваше имя», — печально заметил собеседник. «Нехорошо обманывать дитя Света». Я поморщилась от обращения, отчего глаза жреца довольно блеснули, и, казалось, часть морщин поспешила исчезнуть. Но так ведь не бывает с людьми, то волосы темнеют, теперь морщины исчезают. Что с ним вообще творится? Я прищурилась, пытаясь разглядеть ауру жреца, но увидела лишь сплошной серый кокон. Верховный погрозил мне пальцем, намекая на бесплодность дальнейших попыток. «Я не дитя света, и вы это уже знаете», — с досадой поправила я. «И не нужно меня дразнить, чтобы что-то вызнать». «Вы готовы откровенно ответить на мои вопросы?» «Только ли вам?» «Могу дать слово, что ваши откровение останутся со мной, если иного не потребует мой бог». «Что ж, Я сделала вид, что задумалась. Ситуация выходила примерской. Рано или поздно проблема... Арден решится, и тогда мне придётся худо. Едва ли, потеряв свою ценность, я смогу рассчитывать на сострадание и понимание, а вот на допрос с пристрастием. И даже учитывая все обстоятельства, я не была уверена, что смогу сбежать. Здесь не моя вотчина, и лишних сил мне никто не одолжит. Но имя... имя значило слишком много... так много, что получи его не тот человек. А верховный производил именно такое впечатление. И о допросной останется только мечтать. Нет, я ничего не скажу. Вопреки всему, мой отказ не вызвал у собеседника гнева или досады, напротив, уголки его губ тронула мимолетная улыбка. Полагаю, я найду его в реестре, кивнул своей мыслью жрец, поднимаясь из-за стола. В реестре торговцев триера несомненно — подтвердила я, но он лишь головой покачал, давая понять, что сбить его с толку не удастся. — Зачем вам это? Едва ли храм испытывает недостаток жрецах? — Не испытывает, — согласился Верховный. — Служить Кордалесу хотели бы многие. — Но не я. — Не вы, — охотно подтвердил жрец. — Но храм мог бы стать вашим новым домом. Не пришлось бы скитаться, пытаясь найти свое место в новом мире. Копить по крупицам силу, боясь, что вот-вот исчезнешь. Подумайте над моим предложением, Шерриан, подумайте. Я буду ждать ваш положительный ответ. Зачем вам все это?» Слова жреца били наотмашь. Он обещал то, чего я так хотела. Но цена, которую придется заплатить за спокойствие, я не готова была столько платить. Храм — не единственная моя забота. Заметил Верховный, подходя ближе и практически склоняясь надо мной, отчего я ощутила дикую потребность отшатнуться, но могла бы разве что уронить стул назад. Но я был бы рад видеть вас в нем. Не прощаюсь. Он выпрямился и, коротко кивнув, вышел. Я же осталась сидеть в одиночестве, безразлично глядя, как остывают нетронутые мной блюда. Аппетит исчез, будто его и вовсе не было.